Глава 8. Август 1410 года. Деревня переселка Тверское княжество. Всего в пяти верстах от города, на просторный, свежескошенный луг через перересок от московского тракта около полудня 5 августа закатился длинный крестьянский обоз. Ехавший первым седовласый, рыжебородый мужик в картузе и косоворотке, опоясанный лемнем с дорогим серебряной отделкой, поясным набором и в атласных шароварах, заправленных в красные юхтевые сапоги, спрыгнул на жневье и начал громко распоряжаться, кому из восков куда ехать, где вставать, куда разгружаться. Лагерь получался весьма просторный. Пара сотен путников заняла столько места, что хватило бы и для десяти тысяч человек. Мало того, разгрузившись, каждый из путников развел не один, а целых пять костров, развесил котлы, наполнил водой. Над иными развесил бараньи и козьи туши, где-то приготовил для запекания рыбу. Ближе к вечеру вода в котлах забурлила. Путники засыпали в нее крупу, добавили для аромата жира и сало, заправили солью. Разгребя угли, прикопали обмазанную глиной рыбу, снова засыпали жаром. Под готовой кашей огонь пришлось, наоборот, заливать. Над пустынными полями, перелесками и озерами поползли сводящие голодный желудок ароматы. Непонятным оставалось только одно — зачем? Зачем переводить продукты на запах? Ведь пара сотен человек, даже если не побоится лопнуть, даже если будет работать ложками не переставая, столько еды не съест, наверное, даже за месяц. Однако уже во тьме на запах вдруг свернула огромная толпа. Заполонила лук, сбираясь возле поднятых вымпелов. С треноженным лошадям навесила торбы, взялась за ложки, стремительно опустошая котлы. Быстро покромсала на ломти мясные туши, выкопала рыбу, запила угощение слабой брашкой и разлеглась на попоны, подложив под головы седла, чтобы на рассвете, наскоро хлебнув кулеша, снова подняться в стремя, вернуться на дорогу и снова унестись дальше. Поднявшееся над горизонтом солнце осветило все такое же почти пустое поле, только теперь вытоптанное и изрытое копытами, покрытое черными угрями кострищ и пахнущее конским навозом. Неторопливые путники, прибывшие сюда прошлым полуднем, с прежней неспешностью собрали котлы, вертелы, погрузили их на телеги, запрягли чахлых крестьянских кобылок и тоже покатили по своим медлительным хозяйственным делам. Прокормить армию — задача весьма непростая, требующая хорошей организации знаний и средств. Нужно не только знать, сколько понадобится провизии и какой, сколько фуража, куда и какому сроку. Нужно все это добыть, доставить, передать каждому бойцу. Не меньше, чем нужно, чтобы он не голодал, но и больше, чтобы лишняя еда не оставалась и не портилась понапрасну. Задача, связанная не только с делением и умножением, но и получением своевременной информации о численности войск, маршрутах их передвижения, состоянии дорог. В общем, проблема довольно сложная которая на протяжении многих веков решалась самым простым и эффективным способом — никак. По сложившемуся к XV веку обычаю каждый призванный на службу воин должен был иметь запас продуктов с собой и самостоятельно их добывать или готовить по мере необходимости. Чаще всего, конечно же, ратники готовили не каждый на себя, а объединялись в компании по дружбе, родству или землячеству, скидывали свои запасы в общий запас, разводили общий костер и ели из общего котла. Однако это мало что меняло. Каждый день, добравшись до места привала, бойцы должны были найти дрова, развести костер и приготовить еду причем не в диких местах, а там, где дрова и место нужны еще многим сотням людей, и только после этого расслабиться и отдыхать. Не было ничего удивительного, что за день такая армия проходила не больше десяти верст, потратив на дорогу от силы половину дня. Остальное время осваивалось на временной стоянке. Нетрудно догадаться, что если людей привести к готовому лагерю, пройти за день, они смогут это вдвое больше, чем обычно. Даже больше, ведь им не понадобится тащить припасы на себе. Впрочем, что люди? Они хотя бы наедаются всего за четверть часа. А вот лошади жрут не меньше 8 часов в сутки. 8 часов спят, восемь едят, и только восемь способны идти под седлом. Достаточно скакунов не кормить, хорошенько притом понукая, и они пройдут за день все 60 верст вместо 20. И на второй день пройдут, правда, на третий начнут падать. Но если всадники найдут на месте привала свежих лошадей вместо загнанных до изнеможения... Закупая провиант фураж, заказывая табуны лошадей еще за полтора месяца до похода, Егор, конечно же, очень сильно рисковал. Но ушедший вперед под видом богомольцев, переселенцев, купцов, приказчики Михаила Острожца наметили места стоянок, приготовили дрова и припасы, наняли людей, которые наварят каши и зажарят мясо, подогнали табуны. И когда в намеченный день новгородская армия двинулась в поход, после непривычно длинных переходов она останавливалась только для краткого ночлега — 6 часов, не более. Полтора пуда золота Егор потратил вовсе не на еду, брагу и лошадей, как думал наивный острожец. Атаман Зазерский купил на это золото величайшую ценность, которую еще не научились замечать, в этом мире. Он купил время. Обычная армия, даже поспешая, идет от Новгорода до Москвы ровно месяц. И еще на дальних подступах ее встречают неспешно исполченные княжеские рати бок о бок союзниками. Вожников с девятью тысячами всадников просвистел этот путь всего за шесть дней и оцепил столицу великого князя плотной осадой еще до того, как до Василия Дмитриевича добралось известие о том, что, собравшись на берегу Волхова вече, решила объявить великому князю войну. Август 1410 года. Москва. Медленно переставляя ноги, князь Василий вышел в львиные палаты. остановился Перед обитым красным бархатом креслом, поставленным напротив распахнутого окна, отвел назад руки, оперся именно под локотники и осторожно опустился на сиденье. Подскочившись слушка, торопливо накрыл его колени мягким войлочным одеялом, подбив его с боков, и тут же скрылся за спиной правителя, замерев, не двигаясь и даже почти не дыша. Напротив княжеских окон стояло уникальное сооружение. Честника, чудная и самозвонная, построенная 6 лет назад московскими ремесленниками под руководством греческого монаха Иосифа. Совсем небольшое, высотой всего лишь в половину церкви, оно имело наверху окно со стрелкой, напротив которой крутился диск с нанесенными на нем цифрами. Неведомым образом это сооружение умело определять время, которое наступало в городе, и как раз сейчас, совсем скоро, должно было отметить это событие торжественным перезвоном. Еще немного, еще чуточку. Диск сдвинулся на один вершок. Над площадью прокатился тонкий серебряный звон — Дверь, в расписанную львами, деревьями и котами комнату распахнулась, и внутрь ворвался постельничий боярин Возрин. Навгородцы, княже! Навгородцы у города! Полки многие, тысячи и тысячи! Какие еще новгородцы? Откуда? Забывшись, князь вскочил, вскрикнул от боли и упал обратно. Болезненно поморщился, но мысли его все равно устремились к возникшей опасности. «Ты ничего не перепутал?» Они охватили весь город, поставили сотни на дорогах, повязали идущих сюда крестьян и купцов. Ныне же строят лагерь и туры осадные. Пытались стрелы метать в караульных, но ни в кого не попали. Стража затворила ворота и подняла мосты. Ныне все бояри брони надевают и вооружаются. Проклятие! Неужели они проведали о смерти моего верного Афанасия? Откуда? Князь, оперся руками о подлокотнике, с усилием встал, поморщился. Боли в ногах к середине дня становились просто нестерпимыми. «Сейчас бы полежать, отдохнуть. Если дать ногам хоть небольшой отдых, всегда становится легче. По утрам они вообще кажутся здоровыми. Или после бани...» Князь Василий скрипнул зубами и покачал головой. «Как же так? Двух недель не прошло, как воевода приставился, а рати чужие уже под стенами». Как они успели прознать? Откуда? — Позволь помочь княже, — кинулся к нему Слушка, попытался поддержать его под локоть, но великий князь решительно его отпихнул. — Я еще с ног не падаю. Ступай, вели кольчугу мою доставить, шелом и саблю персидскую. Отрок кинулся исполнять поручение, а Василий тут же ухватился за спинку кресла. Увы, но с ног он все-таки падал. Руки оставались крепки, но лихоманка жрала его бедра и колени. Правитель крепился, не желая показывать слабость, но получалось это далеко не всегда. Князь Василий глубоко вздохнул, Стиснул зубы и твердым шагом вышел из палаты, громко приказав ожидающим снаружи боярам «Коня и меч! Я еду к Боровицким воротам!» Слуги вынесли под доспешник кольчугу и наборный пластинчатый пояс, покрытый тончайшим рисунком из эмали по серебру. Ножны сабли были украшены также, а в оголовье клинка — Сиял кровавым глазом крупный индийский рубин. Бывалый воин, великий князь просто вскинул руки. Слуги накинули войлочную куртку, застегнули на боку, также через голову набросили кольчугу. Шлем поверх тофьи он надел сам, застегнул под подбородком ремешок и, внутренне холодея, стал спускаться к подведенному к ступеням скакуну. Однако холопы успели перестроиться, закрывая его от боярской свиты. Плечистый Прохор подскочил сзади, помог князю поднять ногу до стремени, чуть присел, подводя плечо под ягодицу, резко выпрямился, скидывая господина в седло. Здесь Василию уже никто не мог противостоять. Он уверенно подобрал поводья, огрел скакуна по крупу хлыстом, и помчался вперед. Следом, буквально по пятам, скакали ближние холопы и постельничи. Даже самых близких и верных бояр они не подпускали к правителю московского княжества ближе, чем на полусотню шагов. Благодаря их стараниям от чужих глаз удалось скрыть и то, как правителя сняли седла. Однако на башню по ступеням Великому князю пришлось подниматься самому. Подниматься твердо и уверенно, ничем не выдавая страданий, ибо на него смотрели многие десятки глаз. Воины, что будут защищать город, должны видеть перед собой сильного и уверенного в себе правителя, а не слабака, не способного даже ходить без посторонней помощи. «Где они?» Выйдя на верхнюю боевую площадку, князь пересек ее и поскорее оперся на стену между каменными зубцами. «Вон!» — Танкаусы и Безбороды царевич Яндыс указал плетью на плотницкую слободу, среди улиц и дворов которой происходила необычная суета. «Мыслия они разберут срубы и сорудят вокруг себя крепость» а лагерь окажется на освободившемся месте. «Ведомо мне, там бьют ключи, много воды. Ратному лагерю надобно много воды». Статный, русоволосые, белолицы и креглазый царевич Индыс, сын Техтамыша, был настоящим чингизидом. Ему повезло оказаться на охоте, когда его брат хан Булат пришел к власти после отца и резал братьев ровно овец, дабы избавиться от иных претендентов на титул правителя Золотой Орды. Яндыза об опасности предупредил вестник, вовремя посланный преданной нянькой, и царевич без колебаний помчался с охотничьей свитой прямо через степь, куда глядят глаза. «Боги небес были милостивы к нему», и вывели к каравану, с которым он и добрался до Дона, а по нему и вверх, спрятавшись от убийц во владение московского князя. Вскоре вслед за ним приехал подарок от брата — отрезанная голова няньки. Это был достаточно ясный намек на то, что новый хозяин Орды умеет карать тех, кто идет против его воли, но обязательно вычистить свои владения от всех несогласных». Яндыс намек понял и в родные степи больше уже никогда не показывался, навсегда оставшись одним из бояр в свите Василия Дмитриевича. Он был хорошим воином, храбрым и умелым, но чингизидом и потому считал себя родом выше московского князя. Посему великий князь опасался выдвигать его воеводы и давать под руку много людей. Кто его знает, а вдруг захочет править, а не подчиняться? «Дозоры они поставили вон там, под липами, в тени», — продолжал рассказывать царевич. «Несколько обозов перехватили, более по трактам никто не пойдет. Посему и людей для стражи много не надобно. От подворья монастыря Трифонова тянут сюда бревна. Начали копать. Полагаю, туры дальние ставят. Ночью ближе попытаются придвинуться. — Уже и копают, — изумился князь. — Когда же они успели? мы пришли, а туры уже почти стоят. Табор здесь неделю стоял. Медники из Смоленска товар привезли. «Но на торг попасть не пытались», — ответил голубоглазый боярин Весляков, пригладив мягкие пушистые, как кошачья шорстка усы. «Вроде как мы-то заплатить пожалели. А ныне все с новгородцами заодно работают. И инструмент заготовлен, и лес, и места, нужные, колышками помечены. А ты куда смотрел, Рохля?» «Дык, не делали ведь ничего». На лугу стояли, так уплатили за постой-то. А что гуляли в предполье, так на то запрета нет. Великий князь только укоризненно покачал головой, уже в который раз жалея, что так ни ко времени покинул его верный и мудрый воевода Афанасий Конь. уж он-то безобразие бы такого не допустил!» Быстро бы гуляк любопытных с колышками на дыбе наджаровни подвесил. «Не может быть, княже!» — вдруг вытянул вперед руку яндыс. «Таран!» Все дружно повернулись в указанном направлении и увидели, как туром два десятка новгородцев катят толстенное бревно. Неподалеку за ними покачивалась в запряженной валами повозки большая железная колобаха. Все отлично знали, что все это означает. На бревно будет насажен этот железный наконечник, таран подвесят на ребра, подтянут к воротам или стене и будут выбивать створки из ворот или камни стены, смотря что выберет целью новгородский воевода. Но когда они успели все это привести, — только и развел руками Василий. — Вести мы заранее! — с каким-то из купеческих обозов чуть ли не нерадостно пояснил боярин Весляков. чего веселился, непонятно. Право слово татарину индызу Василий доверял больше, однако поручение все же предпочел дать своему москвичу. Видишь, боярин, охраны у туров нет совсем, показал на работающих врагов князь. Бери людей, сколько есть у башни. Выходи, поруби этих смердов. А наконечник таранный увези или вров хотя бы скоти, но вымыслю они скоро привести не смогут. Сделаю, княже! С готовностью помчался вниз молодой удалец. Полонян бы хорошо хоть пару захватить для допроса, — негромко произнес царевич. — Да уж догадается, я так мыслю, — ответил ему Василий. Внизу послышался скрип. От ворот вниз медленно поползла широкая секция подъемного моста. Командовать новгородской армией было приятно и легко и прежде всего потому, что никто из бояр в поход на Москву не пошел. Побресгали. Не Москвой, конечно же, а Егором. Не пожелали подчиняться приказам бродяжки безроду и племени. Ведь номинально, будучи князем, как муж законной княгини и владетель Зазерского дела, по происхождению он был никто, Безродный простолюдин, невесть откуда выбридший к шесне и удачно примкнувший к воровской шайке. И хотя, с одной стороны, у него имелась на плече родинка, вроде как доказывающая родство с вожской ветвью потомков князя Ярослава, с другой отсутствовала документальное родословное, на вроде той, которая выдается при продаже породистым песикам. Сирич доказательной базы хватало аккуратно то, чтобы признавать Егора князем, когда это выгодно и презрительно морщиться, когда в нем нужды не возникает. Однако для армии все это пошло только на руку. Здесь оказались либо опытные в атаге во главе со своими атаманами, людьми активными и инициативными, либо те, кто свой ратный путь в атагах начинал, либо бойцы, записавшиеся князю Зазерскому в команду ради его славы удачливого командира. И первые, и вторые, и третьи доверяли Егору целиком и полностью, без малейших пререканий, исполняя любой его, даже самый дурацкий приказ. Воевода, надо бы избы слободские разобрать и укрепление вокруг лагеря поставить. Лето на дворе не замерзнем, А без укреплений тяжко придется, кэли московиты, на вылазку решаться. — Не надо. Э — -э, как скажешь, атаман. — Воевода, надо бы туры ближе к стенам поставить, а то тараны, собранные, далеко тащить будет. — Не нужно. — Вели засеку у туров поставить, атаман. Как бы не порубили машины москали, кэли вылазку устроят. — Не велю. Оставьте как есть. Э -э Тебе виднее, Атаман. В первый же день князь Василий и вправду предпринял вылазку против полевых земляных укреплений, окруженных чистоколом, в которых Егор предполагал строить камнеметы и тараны. Однако все это было банально и предсказуемо. Едва подъемная секция моста, отделившись от ворот поползла вниз, как сотник Феофан, следуя заранее отданному распоряжению, приказал своему отряду, отдыхающему возле оседланных коней на наволоке между Слободой и Москвой рекой, подниматься в стремя. От угловой башни до туров было примерно полтора перестрела дистанции полета стрелы. Чуть менее километра. Мгновенно такое расстояние не преодолеть. Княжеская конница, выйдя из распахнутых ворот, сперва собралась на берегу рва в плотную массу. Потом сдвинулось с места и стала разгоняться для атаки. Острые шлемы с флажками на макушках, сверкающие начищенными пластинами калантарии, переливчато блестящие кольчуги, щиты-капельки с нарисованными по алмофону золотыми львами и драконами — опущенные рогатины с длинными и широкими, как мечи, наконечниками. Под каждым полощется на ветру тряпичная кисточка, разноцветная, яркая, веселая и предназначенная для впитывания человеческой крови, чтобы под ревку не текла и оно в руке не скользило. В этот момент вылетели из реки на перехват все три пасторские сотни, Синие, шлемами и зерцалами, прикрывая щитами с алыми львами и драконами на синем и зеленом фоне, опустив длинные остроконечные пики, способные при ударе на полном скаку пробить насквозь стену рубленной деревенской избы. Московская конница, увидев врага, стала поворачивать. Получить удар в бок, понятное дело, им не хотелось. Щердака двухэтажного дома плотницкой слободе Егор увидел, как на полном скаку сошлись лоб в лоб две плотные массы, и невольно зажмурился, слыша треск копий, скрежет рвущегося железа, хруст ломающихся костей и колющихся щитов, жалобное конское ржание и злобных хрип, крики боли. Две рати смешались, засверкали мечи и сабли, сталь зазвенела по стали. Новгородцев было больше почти вдвое, и они, естественно, противника начали теснить. Егор от предвкушения удачи прикусил губу и сжал кулаки. Но нет. На угловой башне труба заиграла отступление. Вместо того, чтобы выслать подмогу, князь Василий предпочел дать приказ на отход. Московские ратники попятились, повернули коней, закидывая за спину щиты и пуская с кукунов в голову. Пастерские сотни ринулись в погоню, но у самого моста лучники с башней и ближних стен засыпали их стрелами, и новгородцы отпрянули назад. Завершая первую схватку войны, подъемный мост медленно пополз вверх. На зелёном поле остались лежать полторы сотни лошадиных туш и немногим меньше убитых и раненых ратников. Вотажники уже ходили между ними, освобождая доспехов, перевязывая, относя в рассыпавшийся по слободе лагерь. Здесь и своим, и чужим, с равным тщанием накладывали лупки на переломы, закрывали раны болотным хом и заматывали чистыми полотняными лентами, устраивали на телегах на мягком сене, чтобы отправить к далекому родному Волхову. Христианское милосердие не позволяло новгородцам глумиться над захваченной в плен беспомощными врагами, пытать их, убивать, калечить. Милосердие, а также то, что за каждого полонянина после подписания мира князь Василий заплатит выкуп. Туры, в которых никто толком не успел даже испугаться, не пострадали, полностью подтвердив правоту атамана. Москвичам это не понравилось, и надвратной башни грохнули огнем, тут же утонув в белых дымных облаках. Каменные ядра, звучно прошелестев в воздухе, вздыбили в землю перед турами и слева от них. Следующий залп дадут только в сумерках предсказал Егор и окликнул вихрастого паренька, играющего рядом с ножом. «Федька, скажи, чтобы нам оседлали лошадей. Посмотрим, что вокруг города творится, а то как бы кто излишней инициативы не проявил». Москва великого князя Василия Дмитриевича была белокаменной, построенной из известняковых блоков, да еще и оштукатуренный для пущего блеска. Размерами же оставалось в пределах хорошо знакомого Вожникову по туристическим поездкам Кремля. Плюс Китай-город, вплотную примыкающей крепости ниже по течению реки. Размерами он был такой же, как и свой старший брат, но вот таких же роскошных стен не имел. От новгородской рати Его защищал свежевырытый ров и земляной вал с высоким чистоколом поверху. Проехав вдоль всех стен на дистанции перестрела, Егор ни одного пушечного ствола в китай-городе не углядел. Но лучники тут были куда злее, нежели в самой Москве. Стрел не жалели, пытаясь достать всадников через бойницы даже на предельные для себя дистанции. Может,. «Здесь главный штурм устроить атаман», — предложил Осип, едущий чуть сзади и справа. «Здесь оборона куда как слабее». «Это и плохо», — ответил Егор. «Возьмем Китай-город, Москва даже не вздрогнет. Придется штурмовать отдельно еще раз. Возьмем каменную крепость, Китай-город и так нашим станет. От атаки из города ему не устоять, поэтому...» Ломать не слабое место станем, а самое прочное. Боровицкая башня у реки, плюс еще в паре мест надобно шум устроить для отвлечения внимания. Как скажешь, атаман. Я так смотрю, в моем понукании никто нигде не нуждается. Почти доехав до Москвы реки, натянул по воде Егор. Дороги подъездные перекрыты накрепко, дозоры стоят, дежурные сотни есть между каждыми воротами. Осип, сотников и атаманов вечером в дом ко мне созови. Раскидаем, кому в какое место бить завтра с утречка. Тихон, сотням пасторским от меня в благодарность за храбрость пять бочонков вина выкати но только пусть пьют не у себя, а на предполье между Турами и Слободой. Нехорошо, атаман, — покачал головой умудрённый опытом воин. Пьянка в походе к беде. Я знаю, — согласился Вожников, — но храбрецов поощрить страсть как хочется. И это не забывайте, крестьян крестных не трогать чтобы ни одного яблока из их сада не сорвали и ни одной девки не притиснули, и атаманов прочих о том предупреди. Егор предупреждал об этом сотников и атаманов на каждом привале на протяжении всего похода, аккуратно обходя все встречные города и крепости, проносясь на рысях через деревни и хутора. Не трогать, не беспокоить, не обижать». Странная блажь князя Зазерского ватажников удивляла. Для чего еще смерды существуют, как не для того, чтобы их обдирать и позорить? Однако атаман есть атаман, — слушались. Тем паче, что воевода взял всех на свой кошт, никто не голодал и нужды ни в чем не испытывал. — Да помним, помним, княже, ответили ушкуйники. — Не боись, не обидим.